«Золушка» разоблачена. В газете «Саратовский вестник» в столбце «Покровской хроники» было напечатано. В среду в клубе коммерческого собрания состоялся грандиозный бал-маскарад. Было много интересных костюмов. Наибольший успех имела маска «Анонимное письмо». Костюм был прекрасно выполнен в форме почтового конверта с настоящими марками, штемпелями и остроумным адресом. Вполне справедливо, присутствующие присудили костюму первый приз, который и был выдан земским начальником господином Разудановым в виде золотых часов. Несмотря на настойчивые просьбы гостей, маска отказалась открыться и была увезена с маскарада неизвестным лицом. Предполагают, что это была приезжая актриса. А через два дня, когда город еще томился в догадках, отца вызвали к замигренившей супруге Земского. После осмотра пациентки отец пил Земским чай. Разуданов корил папу. «Что же это вы, батенька, на маскарад не заглянули? Много потеряли, ей-богу. Там такая масочка была, доложу вам, ну-ну». Немножко, правда, меня прокатили, но за то, что за ножки? А руки? Порода, батенька мой, порода, вероятно, иностранка. Из головы не идет. — Ну что вы, — скромно сказал папа, — ничего особенного. Это наша горничная, Марфуша. — Как? — откинулся земский побагровев, и лицо его вытянулось так, как пухлые губы потянулись вниз, а глаза полезли наверх. Отец, уже не сдержавшись, так загрохотал во все горло, что излеченная было им мигрень у супруги Земского, снова вернулась на место.